Приложение второе. Высокая цена низкого доверия. Мой коллега Маханг разработал потрясающий метод, позволяющий вызвать у группы руководителя компании желание измениться. Если вы хотите вразумить представителей организации так, чтобы сотрудники получили возможность инициировать изменения и обеспечивать их устойчивость, необходимо, чтобы они ощутили силу обстоятельств. Для этого можно задать ряд вопросов, которые покажут силу обстоятельств и подготовят умы людей к переменам. Процесс предполагает два вида вопросов, которые направлены на выявление самой сути проблемы. Это, во-первых, вопросы о фактах – как, что, где, какой, кто и когда конкретно, позволяющие установить необходимые факты о ситуации, даже если они являются второстепенными. А во-вторых, вопросы о последствиях которые позволяют выявить суть дела. Один из самых сильных вопросов этой категории звучит так. Что происходит в результате? Предлагаемый возможный диалог с вашим коллегой, специалистом, менеджером или руководящим сотрудником компании представляет собой пример использования этого диагностического инструмента для установления высокой цены низкого доверия. Этот метод может быть использован людьми на любом уровне, имеющими доступ к необходимой информации. Коллега. Наши сотрудники не доверяют друг другу. В этот момент вы можете задать дополнительные вопросы о фактах. Например, какие конкретно люди не доверяют друг другу? Когда недоверие друг другу действительно проявляется? Что заставляет вас думать, что доверие низкое? В конечном итоге, если ваша цель – обнаружить последствия низкого доверия в организации, вам придется задать и вопрос о последствиях. Вы. Что происходит, когда люди не доверяют друг другу? Коллега. Люди перестают делиться друг с другом информацией. Вы вновь можете задать дополнительные вопросы о фактах. Например, какие конкретно люди не делятся друг с другом информацией? Какой информации они не хотят делиться? Откуда вам известно, что они не делятся информацией? Однако в определенный момент вам приходится подойти ближе к уровню последствий, поэтому вы спрашиваете, что происходит, когда люди не делятся друг с другом информацией? Коллега. Их проекты и деятельность не согласованы с хозяйственными целями компании. Вы можете опять задать вопросы подтверждения. Например, с какими конкретно целями они не согласованы? Какие конкретно проекты и направления деятельности вы имеете в виду? Что заставляет вас думать, что они не согласованы? После этого вы задаете еще один вопрос о последствиях. Что происходит, когда действия людей не согласованы с хозяйственными целями компании? Коллега, Это ведет к повышению затрат на разработку новой продукции. Теперь ваш коллега назвал некое последствие низкого доверия, которое вы действительно можете измерить. Повышение стоимости разработки новой продукции. Увидев измеримый показатель, вы задаете пять золотых вопросов. Каким образом можно его измерить? Каково его значение в настоящий момент? Какого значения вы бы хотели достичь? Какова разница между существующим и желаемым значением? за какой срок вы хотите добиться изменений. Итак, после заявления вашего коллеги о повышении затрат на разработку новой продукции, вы задаете эти пять вопросов. Вы. Каким образом можно измерить затраты на разработку новой продукции? Коллега. Это можно сделать, оценив объем проектных средств из-за на один новый продукт, выпущенный на рынок. Вы. Чему равна эта сумма на данный момент? Коллега. Пятистам тысячам долларов. Вы. Какого значения вы бы хотели достичь? Коллега. Мы считаем, что эта сумма должна составлять примерно 350 тысяч. Вы. Итак, имеем разницу в размере 150 тысяч долларов. Сколько новых продуктов вы выпускаете в год? Коллега. 20. Теперь необходимо произвести расчеты совместно с коллегой или членами рабочей группы. Вы. Итак, умножаем 150 тысяч долларов, требуемых для выпуска одного нового продукта, на 20. Получаем примерно 3 миллиона в год. По вашему мнению, это верная цифра? Коллега. Да, возможно, даже больше. Вы. То есть, если затраты останутся на неизменном уровне, за ближайшие три года мы можем потерять 9 миллионов долларов. Я прав? Коллега. Думаю, да. Задав вопросы о последствиях, вы обнаружили, что всего одно измерение низкого доверия может стоить компании 9 миллионов долларов за три года. Вам, конечно, потребуется провести дополнительную работу, чтобы проверить эту цифру. Однако вы уже получили некий измеримый показатель, и ваши дальнейшие действия будут сосредоточены на чем-то конкретном. Если ваши коллеги посмотрят на проблему с точки зрения затрат в денежном выражении, они начнут осознавать необходимость в изменениях. Обратите внимание на то, что следует задавать вопросы обоих видов, и о фактах, и о последствиях до тех пор, пока вместе со своим коллегой вы не обнаружите суть проблемы. После этого задаются вопросы о последствиях. Другой человек или рабочая группа выступает в роли интеллектуальной силы. Вы же действуете только в качестве направляющей силы, наставника. В результате коллеги, являющиеся главной действующей силой, получают знания под руководством наставника, который не угрожает их внутренней безопасности. Подобный набор вопросов позволяет людям глубоко проанализировать и объективно определить личные и организационные издержки, связанные с проблемами, которые сильно вас волнуют. Самое главное, этот процесс позволяет не только сформировать культуру открытости внутри рабочей группы и организации, но и укрепить узы доверия между людьми.